Глава 21. Лоренс и Санни. Майами, 19 июня 2006 года. Лоренс не разочаровал. Через 2 недели после того, как мы начали общаться по телефону, я полетел в Майами встретиться с ним. Он предложил прокатиться на его Rolls-Royce, и за нами медленно поехала группа наружного наблюдения из ФСБР. Лоренс был одет в классическую рубашку Burberry лососёвого цвета с монограммой LC курсивом на груди, синие джинсы, коричневые сандалии, на руке золотой Rolex Date-No Cosmograph. Стройный сорокаоднолетний мужчина с коротко подстриженными вьющимися каштановыми волосами. Хорошая машина, новая? спросил я, заранее зная ответ. Я проверил данные о его автомобилях, и мне было любопытно, скажет ли он правду. Лоренс ответил честно. Год. Я покупаю новую каждые полтора года. Не люблю водить машину с пробегом больше 30.000 км. Плохо для имиджа. И я восхитился консолью из вишнёвого дерева, провёл пальцем по матовой серебряной надписи фантом, и я говорил то, что он хотел слышать. Очень красиво. Лоренс кивнул. Если даже королева не брезгует, я засмеялся и осознал, что не могу понять, шутит ли он. Её величество ездит на таком же, добавил Лоренс. Он свободно говорил по-английски, но с таким сильным акцентом, что иногда я не сразу его понимал. Если вы никогда не водили эту машину, то не поймете, какой у нее плавный ход. Снаружи ничего не слышно. Когда набираешь скорость больше ста, это совсем не чувствуется. Доходишь до ста семидесяти, а кажется, что еще сто. Все на высшем уровне. Люк, рулевое управление, тормоза. На заднем сиденье два DVD-плеера. Много лет это была машина для стариков. Но новые великолепны. «Ко мне каждый месяц приходит парень, чтобы ухаживать за кожей, а другой моет машину каждые две недели». Он постучал по стеклу костяшками пальцев. Пуленепробиваемые стекла, заказной бронированный корпус, 450 тысяч долларов. Впечатляет. Он втянул носом в воздух, что и требовалось. Лоренц выехал на скоростную автомагистраль «Долфин» и направился на запад к аэропорту. По радио звучала нудная поп-песня, фальцетом под синтезатор. Лоренц сделал музыку погромче. Хороший звук, да? Я посмотрел на Лоренца с любопытством и пожалел, что не записываю разговор. Как понравилось бы моим агентам и руководству эта беседа. Мы занимались делом Гарднер две недели, и агенты ФБР уже разделились на два лагеря. Тех, кто считал, что Лоренц сможет достать украденные бостонские картины, и тех, кто настроен скептически. Я не примкнул ни к одному из них. Я еще прорабатывал Лоренса и не был готов судить. Действуя под прикрытием, особенно когда речь идет о кражах предметов искусства, никогда не знаешь наверняка, пока не проверишь. Лоренц дурак? Мошенник? Дельный человек? Нельзя понять, пока не пообщаешься с ним. Лоренц явно любил поговорить о себе, а я был не прочь послушать». Это простой способ расположить его к себе, и пока я ни разу не поймал его на лжи. Слова о том, что его состояние равно 140 миллионам долларов, было невозможно проверить. Свои активы он разбрасывал по Флориде, Колорадо и Европе и оформил на разные имена и корпорации. Да и свои имя и фамилию произносил всегда по-разному, наверняка нарочно. Но даже простые проверки его отчётов о доходах показали, что у него есть миллионы, если не десятки миллионов долларов, по крайней мере, на бумаге. Но важнее было то, что французская полиция подтвердила связи Лоренса с западноевропейским преступным миром, особенно с бандами, которые занимались кражами предметов искусства. По телефону мы с Лоренсом не обсуждали моё прошлое прямо, Поскольку за меня ручался его приятель в Париже, тайный агент полиции, не было нужды говорить об этом открыто. После нескольких звонков Лоренс попросил меня прилететь и встретиться с ним лично. Он сказал, что у него есть друг, который едет из Франции, и я должен с ним познакомиться. В международном аэропорту Майами Лоренс припарковал Rolls-Royce на краткосрочной парковке, и мы пошли к международному терминалу. У нас оставалось ещё 45 минут. И Лоренс купил две бутылки воды Фиджи. Я сделал глоток. «Похоже, у тебя дела идут неплохо». «Давно ты во Флориде?» «Десять лет. Но я жил во многих странах, я говорю на семи языках». «Семи?» «Как ты их выучил?» «Когда я был моложе, я работал в Клаб Мэтт по всему миру. Французская Полинезия, Бразилия, Япония, Сицилия. Чем ты занимался в Клаб Мэтт?» «Неважно. Мне было двадцать. Делал, что прикажут» бы всей на пляж, бармен, официант. Я думал только о идее, питье и <смех> о девочках. В этом возрасте у тебя минимум 3-4 девчонки в неделю, каждую неделю. И так 3 года. Я рассмеялся. Потом вернулся во Францию, изучал бухучёт, финансы, начал работать на одного умного дядю в Париже. Мне было 25. Я делал для него всякое разное, а потом узнал, что он использовал моё имя, оформил меня как президента своей корпорации. У компании было много долгов, и у меня начались неприятности, ведь я вроде как президент. Я не справился, оставалось только затеряться. Я бухгалтер, поэтому оказываю финансовые услуги. У меня очень хорошо получалось. Я отмывал деньги, создавал оффшорные компании в Люксембурге. Представь, что у тебя есть миллион евро, а через 10 минут он переходит на другое имя, в другую страну, в другую валюту. Понимаешь? Да, конечно. Он был чёрным бухгалтером. У меня отлично получалось. У меня был красивый офис возле Елисейских полей. Какое-то время это классно. Французские и итальянские специалисты, иногда в Испании. Мы занимались золотом, наличными, бриллиантами, картинами, чем угодно. Потом была пара паскудных ситуаций. Русские и сирийцы небрежные. Вот так всё сложилось, и я уже слишком много знал. Пришлось покинуть Францию. Если бы я не уехал, то попал бы в могилу или в тюрьму. И я знал, что Лоренса однажды арестовывали в Германии и ещё во Франции по подозрениям в валютных махинациях, но освобождали через несколько месяцев. А сейчас он числится в розыске во Франции из-за финансовых махинаций. Я не стал упоминать об этом. Я ожидал, что он скоро сам всё расскажет. Я спросил: "И ты приехал сюда?" "Верно, во Флориду в 1996 году. Я приехал сюда с 350.000 долларов, и мне повезло с недвижимостью. В первый же месяц попался один дурак, швейцарец, у которого суд продавал с молотка квартиру из-за долгов. Я еду в суд на торги, его квартиру купить не получилось, но я приобрел другую. Я плачу 70 тысяч долларов за пентхаус стоимостью 400 в авентуре, понимаешь, Боб? Я соображаю в финансовой системе, поэтому все просто. И у меня есть знакомый, правильный сотрудник банка, который берет скромную мзду за помощь в получении кредита. Я рассмеялся. Правильный сотрудник банка. Мы посмотрели на табло и увидели, что самолёт приземлился. Группа агентов под прикрытием ждала в таможенной зоне. Хотела выяснить, прибыл ли вдруг Лоренсо 1 или с кем-то ещё. Я спросил: "Какой план, когда мы встретимся с твоим парнем?" Мы возьмём Санни и поедем пообедать. Поговорим о делах. Санни умный, не крупный воротила, но он знает кое-каких людей на юге Франции. Думаю, у них есть картины, которые тебе нужны. Он пытается переехать сюда. Саньи хочет участвовать в делах. Он постарается произвести на тебя впечатление и скажет, будто может продать что угодно. Меня интересуют только картины, ответил я. Никаких наркотиков, оружия, ничего подобного. Да-да, конечно, сказал Лоренс. Он наклонился и осторожно взял меня за руку. Послушай, друг, сказал он. Мы с тобой акулы, и у нас есть маленькая рыбка, которая может привести нас к крупной. Но эта крупная рыба ребята с картинами во Франции. Очень плохие парни. Надо подойти к делу очень серьёзно. Приготовь деньги. Я снижу цену, а потом мы ухватим свой куш. По рукам? Достанешь то, что мне нужно? ответил я. И я тебя не обижу. Через несколько минут появился Санни. Невысокий, полный мужчина лет 50, каштановые волосы взъерошены после долгого полёта. Он катил два больших синих чемодана. Мы пожали друг другу руки и направились к Rolls-Royce'у. Как только мы оказались на свежем воздухе Флориды, Санни закурил Мальборо. Мы продрались сквозь пробку и примерно через 40 минут добрались до Лагуль, дорогого бистро к северу от Майами-Бич. Мы втроём сели за стол, накрытый белой льняной скатертью. Санни заказал обжаренные кальмары с соусом песто из базилика, Лоренс гигантские гребешки. Я попробовал приготовленную на пару рыбе руби рубию. Уж что, что, а где можно вкусно поесть, Лоренс знал точно. Пока мы обедали, Лоренс командовал парадом. Говорил, говорил, говорил. Он опускал некоторые имена, видимо, гангстеров из Парижа. Рассказал о своём новом джетскай и о каком-то выгодном деле с квартирой в Форт-Лодердейле, которое он тогда проворачивал. И он ручался за меня с Санни, придумав историю, будто мы встретились много лет назад в художественной галерее на Саут-Бич. Санни тихо слушал, ковыряя кальмаров. Наконец Лоренц повернулся ко мне. «Санни может достать тебе много чего». Санни поджал губы. Лоренц сказал, «Боб ищет картины». «Да», — отозвался Санни, — «я слышал». Он посмотрел на свою тарелку и продолжил есть, пока я не стал развивать тему. Лоренс взял чек и демонстративно положил свою чёрную карту American Express на стол. На обратном пути в гостиницу мы остановились в магазине сотовых телефонов, и Лоренс купил для Сани мобильник. Я запомнил номер. Он нам ещё понадобится, если мы решим работать с ним. На следующее утро мы втроём встретились за завтраком с бубликами. Как всегда, группа наблюдения ФБР находилась поблизости. Когда мы сели, Сань попросил посмотреть наши мобильные телефоны. Пожалуйста, выньте свои батареи, сказал он. Лоренс засмеялся. Зачем? Санни объяснил. Полиция ФБР, они могут отследить вас по мобильному, даже когда он выключен. А, э, ерунда, сказал Лоренс. Нет, это правда, сказал Санни. Я видел передачу про это на канале 24. По телевизору? Просто выньте их. Мы так и сделали. Хорошо, сказал Санни. Я могу достать 3 или 4 картины. Рембрандта, Вермеера и Мане. «Моне или Мане?» — спросил я. Санни выглядел растерянным. «Моне или Мане?» — повторил я. «Да?» — сказал он. И я понял, что он не знает разницы, потому-то его предложение казалось более искренним. Он просто называл фамилии, которые ему велели озвучить. Если бы он играл со мной в какую-то игру, то лучше подготовился бы и знал разницу. Картины хорошие, сказал Санни. Он плохо говорил по-английски, но я по большей части понимал его. Сам я по-французски изъяснялся ещё хуже. Они были украдены много лет назад. Откуда? Не знаю, сказал он. Думаю, из какого-то музея в США. Они у нас из-за 10 миллионов они ваши. Можете это устроить? 10 миллионов. Да, конечно. Если ваши картины настоящие, если у вас есть Вермер и Рембрандт. Санни, моему покупателю понадобится доказательство. Вы можете скинуть мне на почту фотографии доказательства. Посмотрю. Игра продолжалась всё лето. В офисах ФБР в Вашингтоне, Майами, Бостоне, Филадельфии и Париже агенты и руководители сдержанно выражали оптимизм, обменивались электронными письмами и устраивали телефонные конференции. Французская полиция сообщила нам больше подробностей о Санни и Лоренсе, подтвердив их связь с арт-брокерами из преступного мира. Правоохранительные органы по обе стороны Атлантики организовали прослушку разговоров. Я поддерживал связь с Лоренсом по телефону. Он сказал, что Санни постепенно продвигается вперёд. Я убедил Лоренса поторопить его. Лето заканчивалось. Дело шло к секретной сделке во Франции. Эрик Айпс, начальник Главного управления по борьбе с кражами в штаб-квартире ФБР, занялся организацией поездки группы агентов ФБР в Париж в середине октября для первой официальной встречи с французами. Однажды утром после дня труда мне позвонил Эрик. "И что ты думаешь?" спросил он. "Что я думаю о чём, Эрик?" "Сэни, Лоренс, Бостон. Я думаю, дело на мази," сказал я. "Вот что я думаю. В первую неделю октября В 2006 года, накануне большого полицейского совещания ФБР и французов в Париже, я прилетел в Майами повидаться с Лоренсом и Санни. Мы встретились ближе к вечеру у любимого заведения Лоренса, тайско-японского ресторана недалеко от 79-й улицы. Лоренс и Санни уже были там, телефоны лежали на столе, батареи отдельно. Я сел и вынул аккумулятор из своего телефона. Сава, рад тебя видеть, Санни. Савабаб. И я хлопнул Лоренса по спине и подмигнул ему. Отличная работа, приятель. Сегодня вечером отметим, да? Лоренс сиял. Точно, уже этим занимаюсь. Он указал на чашу с мороженым из зелёного чая с шапкой взбитых сливок. Так Лоренс представлял себе отмечание. Он поднял стакан воды и произнёс тост за следующую сделку. И я сказал: "Аминь, монами". Санни склонил голову в замешательстве. На это мы и надеялись. «Сделку, которую мы отмечали, мы с Лоренцем выдумали накануне вечером. Это была часть нашей игры, которая должна была впечатлить Санни». Лоренц наклонился к Санне и быстро зашептал по-французски. «Он объяснил, что мы с ним только что заключили сделку на 8 миллионов долларов по украденному Рафаэлю. Каждому из нас заплатили по 500 тысяч долларов», — сказал он. Лоренц лгал довольно лихо. Санни кивнул. Он был впечатлен, как мы и планировали. Выдуманная сделка стала частью разраставшихся дебр вранья. Я разыгрывал Лоренса, а он думал, что мы с ним разыгрываем Санни. Уверен, что и у Лоренса были свои планы, а Санни? Кто знает, что на самом деле у него на уме. Мы с Лоренсом продолжали шутить по поводу фальшивой продажи Рафаэля, пока Санни наконец не вмешался, заглотив наживку. "Хорошо", сказал он. "Картина в Европе. Мы готовы. Но это должны быть только мы трое". Будем работать сообща, чтобы не попасться, конечно, согласился я. "Да, да, вне терпении произнёс Лоренс. Только мы трое, повторил Санни. Мы поедем на юг Франции, и он изложил замысловатый сценарий обмена, включавший смену гостиничных номеров, деньги в одном, картины в другом, кто-то в заложниках в третьем". Санни говорил с акцентом, и я понял не всё, но это не имело значения. Мы могли бы уточнить позже. Я просто хотел, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки. По одному пункту Санни выразился предельно ясно. Когда увидите картины, поймёте, что они настоящие. Но тогда вы должны будете их купить. И так ещё раз повторю. Деньги должны быть при вас. Это серьёзно. Если вы увидите картины, то должны будете их купить. Я и хочу их купить, ответил я. Ирмера и Рембранта. Да, да. У нас они есть, сказал Санни. Главное не деньги и не картина, а то, чтобы мы все остались довольны и в безопасности. Никто не хочет неприятностей. Очень важно, чтобы больше сюда никто не вмешивался, кроме нас. Санни взял салфетку и достал ручку. "Вот так", сказал он, нарисовал треугольник и нацарапал буквы у каждой вершины: S, L и B. "Это Санни, это Лоренс, это Боб. Только мы" Мы не можем никого впустить в треугольник, иначе никак. Если что-то пойдёт не так, мы поймём, что предатель один из нас.